Глава 38. Скрытые лица. Сад Серебряных Бризов представлял собой вовсе не сад, а пятийное заведение, слишком большое, чтобы считаться обычным трактиром или таверной. Находилось это заведение на вершине холма в центре полуострова Калпин, самого большого из полуостровов Большого Танчика, расположенных ниже Великого Круга. Название свое, во всяком случае, часть его, заведение получило благодаря ветеркам, обивавшим вершину холма и открытую террасу, огражденную с одной стороны балюстрадой с полированными мраморными колоннами. Когда погода ухудшалась, опускали золотистые шторы, в остальное же время с расставленных вдоль балюстрады над крутым обрывом столиков можно было видеть белые купола остроконечные шпили и обширную гавань, забитую судами. Пожалуй, сейчас их здесь было больше, чем когда-либо. Танчик отчаянно нуждался решительно во всем, но спрос рождал предложение, и пока в городе не переводилось золото, не пустела и гавань. Залы сада серебряных бризов украшали золоченые светильники, потолки богато покрывала лепнина. Все сияло чистотой и содержалось в безупречном порядке. Великолепно вымуштрованная прислуга и мужчины и женщины отличалась скромностью, красотой и грацией. И до начала смуты это заведение слыло самым дорогим в городе. Теперь же здешние цены казались просто невероятными. Однако сюда по-прежнему хаживали люди богатые, влиятельные или почитавшие себя таковыми. Если кое у кого в последнее время дел поубавилось, у других наоборот, их было по горло. Столы, стоявшие на высланном зелеными и золотистыми плитами полу, были окружены словно стенами, резными ажурными перегородками, создававшими островки уединения, где люди могли поговорить, не опасаясь, что их подслушают. Приближение Сагледатая было бы немедленно замечено, Но постоянные посетители обычно являлись в масках, а в последнее время еще и с телохранителями, которые, если клиенты были осторожны, тоже носили маски. А особо осторожны, по слухам, заводили телохранителей, лишенных языка. Ни гости, ни охранники не носили оружие, во всяком случае открыто. Владелица сада серебряных бризов, хитроумная, Неопределенного возраста женщина по имени Силиндрин не допускала в свое заведение вооруженных людей, и запрет не нарушали, по крайней мере откровенно. Со своего привычного места за столом возле Балюстрады Эгенин окинула взглядом гавань. Всякий раз, когда она видела судно, особенно большое, парусное, ей нестерпимо хотелось вновь вступить на палубу и отдавать приказы. Она и предположить не могла, что долг вынудит ее делать то, чем она занималась сейчас. Эгенин рассеянно поправила бархатную полумаску, скрывавшую верхнюю часть лица. Трудно представить себе что-то более нелепое, но здесь эта дурацкая маска в какой-то степени помогала не выделяться. Маска была подобрана в тон голубому шелковому платью с высоким воротом. Темные волосы, Эгенин отросли уже почти до плеч. Конечно, за тарабонку она все равно не сошла бы, да и не пыталась, не было нужды. Город кишел чужестранцами, по большей части беженцами, сорванными с места смутами и раздорами. В глазах Эгенин все эти люди, не имевшие представления о долге и дисциплине, были не лучше животных. Она нехотя оторвала взгляд от судов, и обернулась к сидевшему за ее столом человеку с узким лицом и плотоядной улыбкой хорька. Достаточно было взглянуть на засаленный воротник Флорана Гелба, чтобы уразуметь, этот малый не принадлежит к завсегдатам сада серебряных бризов. К тому же он имел пренеприятную привычку то и дело вытирать руки о кафтан. Но Эгенин всегда встречалась с этими жалкими, вечно потеющими ледишками, с которыми вынуждена была иметь дело, именно здесь. С одной стороны, это было для них наградой, с другой — способом подчеркнуть их ничтожество. «Ну, мастер Гелб, что у тебя есть для меня?» Вытерев руки о полы Кафтана, он положил на стол грубый джутовый мешок. Игнин пододвинула его к себе и открыла. «Там лежал Айдам». Искусно сработанный из серебристого металла ошейник и браслет, соединенный тонким поводком. Она забрала мешок и опустила его на пол. Гелп отыскал уже три Айдама. Больше любого другого. Очень хорошо, мастер Гелп. Маленький кошелек отправился через стол. Флорен схватил его, словно там была не горсть серебра, а императорская корона. И спрятал за пазуху. «Есть ли у тебя еще что-нибудь?» «Да, госпожа. Женщины. Те самые, которых вы просили найти». Она уже привыкла к тому, что здешний люд тараторит, проглатывая слова. Но этот тип вдобавок еще и беспрестанно облизывал губы. Это не мешало иметь с ним дело, но раздражало. Эгнин чуть было не сказала, что больше не интересуется теми женщинами. Но ведь отчасти она находилась в Танчика именно из-за них. А теперь, возможно, и только из-за них. Сама мысль о возможности уклониться от исполнения долга заставила ее голос зазвучать трещи обычного. Гелб даже вздохнул. — Ну и что ты о них скажешь? — Я, по-моему, нашел еще одну. — Ты уверен? Ведь, как мне помнится, у тебя бывали... Ошибки. Ошибки — это еще мягко сказано. С дюжину женщин, которые отдаленно подходили по описанию, стали деэгенин пустой тратой времени. Стоило лишь взглянуть на них. Чего стоит хотя бы история с похищением этим остолопом леди Лильвин, бежавшей из своих разоренных войной владений. Гел пришил, что получит больше, если доставит саму женщину, а не сведения о ней. И, конечно же, дал маху. Единственное, что могло его оправдать, Лильвин и правда подходила под описание одной из тех, кого ему было велено искать. Но ведь говорили же ему, что ни одна из тех женщин не имеет знакомого ему акцента, а уж о Тарабонском говоре и поминать не стоит. Убивать эту случайную пленницу Эгин не хотела, но и отпустить не решилась. Даже в Танчика могли найтись люди, которых заинтересовала бы эта история. Пришлось под покровом ночи переправить лирвин, связанную и с кляпом во рту, на одной из нарочных судов. Зачем перерезать ей горло, если можно найти лучшее применение для такой молодой и хорошенькой женщины? Но Эгенин находилась в Танчика не для того, чтобы подыскивать в высокородном новых служанок. Никаких ошибок больше не будет, госпожа Элидар. — поспешно заверил Гелб, оскалив зубы хищной ухмылки. — Только вот, чтобы окончательно удостовериться, мне нужно немного золота. Всего четыре-пять крон и... — Я плачу за результат, — отрезала Эгенин. — А после твоих ошибок будь доволен, что вообще плачу. Гелб нервно облизал губы. — Вы говорили? — В самом начале вы как-то обмолвились. — Что у вас найдется несколько монет для того, кто выполнит особую работу?» Щека его дернулась. Глаза опасливо оббежали окружавшую стол ажурную ширму. Голос упал до хриплого шепота. «Дошел до меня слушок. Один малый камердинер лорда Брюса рассказывал интересные вещи насчет ассамблеи и выборов панарха. Мне кажется, это похоже на правду». Тот парень здорово накачался, вот и распустил язык. А когда сообразил, что наплел, перепугался до смерти. В Танчика ожидается заваруха. Неужто ты и впрямь полагаешь, что кто-то готов оплатить еще одну заваруху в этом городе? Танчика был гнилым, перезрелым плодом колокольчика, готовым пасть при первом порыве ветра. И Танчика, и весь злосчастный тарабон. В какой-то момент у нее возникло искушение купить этот слушок. Но иметь дело с Гелбом было неприятно. И собственные сомнения пугали Эгенин. «Достаточно, мастер Гелб, ты знаешь, как связаться со мной, если найдешь что-нибудь стоящее». Она коснулась грубого мешка. Вместо того, чтобы встать и уйти, Гелб пытливо уставился на нее, словно хотел заглянуть под маску. — Откуда вы, госпожа Элидар? Говор у вас уж не обессудьте, не очень разборчивый. Но, главное, я такого отродясь не слыхал. Не могу понять, откуда вы родом. — Довольно. Видимо, голос ее прозвучал, как на мостике. Или глаза за прорезями полумаски холодно блеснули. Флоран подскочил и, бормоча извинения, принялся суетливо нащупывать дверцу в резной ограде. Ушла Эгени не сразу, выждала, когда гел покинет сад серебряных бризов. Кое-кто приглядит за ним, чтобы выяснить, не вздумает ли этот малый ее выслеживать. Как все это надоело. Таиться, скрываться, притворяться. Порой Эгенин хотелось сбросить личину и открыто сразиться с противником. В гавань входило еще одно судно. Быстроходное судно морского народа, которое прозывали гонщиком. Ей доводилось осматривать похожее. Но то было повреждено и захвачено. А Эгенин очень хотелось бы вывести такое, целое и невредимое, в открытое море. Правда, она подозревала, что для этого пришлось бы искать другой экипаж. А там мир упрямый и от них не так-то просто добиться нужных обетов. А может, просто купить команду? Целую команду. Золота, прибывавшего с курьерскими судами, хватило бы еще и не на это. От подобных непозволительных мыслей голова шла кругом. Она подхватила мешок, и уже поднялась было с места, но вновь поспешно села, увидев, как из-за соседнего стола стал грузный плечистый мужчина. Круглое лицо Байла домона обрамляли длинные до плеч волосы и густая борода, а вот усов он не носил. Этому человеку принадлежала не меньше дюжины торговых судов. Он ворочил большими деньгами и, по всей видимости, не считал нужным таиться. А вот ей приходилось носить маску, да еще и надеяться, что не напрасно. Он не мог узнать ее в маске, никак не мог. Но все же она предпочла выждать, пока он уйдет. Не исключено, что с Дамоном придется разобраться, если вдруг он станет опасен. Селиндрин с хитрой улыбкой приняла от Эгенин золото и рассыпался в льстивых благодарностях. Владелец сада серебряных бризов носила облегающее платье из белоснежного тонкого шелка в пору прислужницы заплетала темные волосы в дюжину тоненьких косичек, да еще и прикрывала лицо этой дурацкой, полупрозрачной тарабонской вуалью. С точки зрения Эгенин, такое пристало разве что танцовщицам ши. «И все же», — размышлял Эгенин, уже направляясь к выходу, «эта женщина на редкость дальновидна и проницательна, иначе она не смогла бы успешно лавировать среди опасностей, интриговать» угождая всем враждующим кликом и ухитряясь не наживать могущественных врагов. Эгнин вновь вспомнила об этих ее способностях, увидев облаченного в белый плащ рослого мужчину с посеребренными висками и суровым взглядом. Силиндрин радушно приветствовал его. На плаще Джайхима Каридина, ниже эмблемы солнечной вспышки, красовались четыре золотых банта, и темно-красный пастушеский посох. Знаки высокого сана Инквизитора Руки Света, высшего офицера Чад Света. Само название этого ордена возмущало Эгенин. Как может существовать военная организация, подотчетная лишь самой себе? Но так или иначе, Каредин, имевший под началом несколько сот солдат, обладал в Танчика, если не властью, власти здесь, кажется, уже и вовсе не было, то, во всяком случае, определенным влиянием. Ведь гражданская стража уже давно не патрулировала улицы города, а армия, та ее часть, которая еще сохраняла верность королю, с трудом удерживала окружавшие Танчика цитадели. От взгляда Эгенин не укрылось, что на поясе Каридина висел меч, но Силиндрин предпочла сделать вид, будто не замечает оружие. Стало быть, она почитала Каридина за весьма важную особу. Едва Эгенин вышла на улицу, как к ней подбежали носильщики с ее портшезом, вокруг которого тут же сомкнулись вооруженные копьями телохранители. Это была разношерстная компания. Кто в стальном шлеме, кто в обшитой железными пластинами кожаной безрукавки. У всех грубые обветренные лица. Скорее всего, они дезертиры из королевской армии ну, какое это имеет значение. Телохранители прекрасно знали, что охраняя ее, обеспечивают себе сытую жизнь и серебро на мелкие расходы. Даже у носильщиков были ножи, а за кушаками у них торчали увесистые дубинки. Нынче любой, кто выглядел имеющим деньги, ни за что не появился бы на улицах этого города без охраны. Телохранители прокладывали ей путь сквозь толпу, вившиеся по склонам холмов узенькие улочки, были запружены народом, окруженные стражей портшезы и паланкины рассекали людское море, словно суда. Экипажи попадались нечасто. В Танчика кони были чем-то экстравагантным. Изношенный. Вот, пожалуй, самое подходящее определение для этого города. Все вокруг выглядело до крайности потрепанным. Улицы, дома, Одежда и лица людей с лихорадочно блестевшими глазами, в которых отчаяние смешивалось с несбыточными надеждами. Еще хуже выглядели окончательно сломленные, жалкие создания в лохмотьях, с тупыми, безразличными ко всему лицами. Иногда, словно пробудившись, они начинали вопить, выпрашивая подаяние, медяк, корку хлеба, что угодно. Потом вновь умолкали, погружаясь в себя. Эггин не смотрела по сторонам, предоставив попечение своей безопасности телохранителям. Она знала, что стоит встретиться взглядом с одним нищим, партшес облепит два десятка оборванных попрошаек. А уж если бросить им монету, то вопя истинная набежит целая сотня. Она уже потратила часть доставленных курьерским судном денег на устройство кухни для бедных, хотя подобная расточительность пристало только высокородным. Эгенин поежилась при мысли, чего может стоить такое самоуправство. С тем же успехом она могла бы облачиться в парчу и обрить себе голову. Она не сомневалась, что если тончика падет, со всеми здешними бедами будет разом покончено. Каждый получит кусок хлеба и займется делом, для которого предназначен. Тарабон рассыплется от первого же толчка. Да и Ародомон, скорее всего, тоже. И почему верховная леди Сюрот медлит? Почему?